О, это уже давно. Я еще месяц назад читал, отвечал спокойно Раскольников. Так это-то, по-вашему мошенники, прибавил он, усмехаясь. Как же не мошенники? Это, это дети, бланбики, а не мошенники. Целые полсотни людей для этой цели собираются. Разве это можно? Тут и трех много будет, да и то, чтобы друг в друге каждый пущий себя самого был уверен. А то стоит одному с пьяну проболтаться, и все прахом пошло. Бланбики. Нанимают ненадёжных людей разменивать билеты в конторах. Это к это и дело поверить первому встречному. Но, положим, удалось, и с бланбиками, положим, каждый себе по миллиону наменял, ну а потом всю-то жизнь. Каждый один от другого зависит на всю свою жизнь. Да лучше удавиться. А они и разменять-то не умели. Стал в конторе менять, получил пять тысяч, и руки дрогнули. Четыре пересчитал, а пятую принял, не считая на веру, чтобы только в карманду да убежать поскорее. Ну и возбудил подозрение и лопнуло все из-за одного дурака. Да разве так можно? Что руки-то дрогнули? подхватил Заметов. Нет, это возможность. Нет, это я совершенно уверен, что это возможно, иной раз не выдержишь. Этого-то! «А вы, небось, выдержите?» «Нет, я бы не выдержал. За сто рублей награждения идти на этакий ужас? Идти с фальшивым билетом? Куда же? В банкирскую контору? Где на этом собаку съели?» «Нет, я бы сконфузился. А вы не сконфузитесь?» Раскольникову ужасно вдруг захотелось опять язык высунуть. А Зноб минутами проходил по спине его. «Я бы не так сделал», — начал он издалека.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 То денег не было, а тут вдруг тратить начнет. Ну как же не он? Так вас вот этакий ребенок надует на этом, коли захочет. то ты есть, что они все так делают, — отвечал Заметов. Убьет-то хитро, жизнь отваживает, а потом тотчас в кабаке и попался. Натратит их и ловит. Не все же такие, как вы, хитрецы. Вы бы в кабак не пошли, разумеется.